«Вот как удивился я. И здесь?» «И здесь», — с некой гордостью кивнул Артур. «Петь же дровяная, вроде усомнился я. На все не хватает, в экономном пока режиме дают, но обещают повысить мощность со временем, что-то там переделывают. Все с атомной станции, уточнил я. Не только, еще ТЭЦ заново запускают на торфе. У нас здесь торф, а выше башки, чуть не главные запасы в Советском Союзе были. «И постоянно есть свет, ушам своим неверя», — переспросил я. «Пока есть», подтвердил собеседник. «Какие-то ключевые подстанции под контролем держат, а на те, что использовать не планируют, засылают бригады разбирать на запчасти. Но ну и не охраняют. Если кто повредить, попытаются, на том же столбе и повесят». «Нормально тут у вас, с уважением», сказал я. «В наших краях электричество, если и есть, то от генераторов». «Ну, у нас и ситуация попроще», ответил он. Я уже к вам ездил в пару мест, и область заселена гуще, и в Москве народу куда больше, вот и мертвяков куча. Здесь, правда, тоже почти весь город съели, но все же область большая, деревень мало, так что есть где людям укрыться. Я у вас биржу труда тут какую-то видел сегодня, перевел я разговор. Там объявление, что еще и Конаковскую ГЭС запускать заново намерены, так? Собеседники мои как-то странно переглянулись, затем Рыжий ответил. «Говорят, вроде так». Ответил он как-то неуверенно, да еще и оглянулся при этом, что меня удивило. Да и вообще они как-то разговор заминать начали, показывая, что им есть что друг с другом обсудить, а я отвлекаю их от дела. Пришлось заткнуться. А вообще интересно, что-то я не понял, какой в этом всем криминал может быть. Но набирают людей на работу. Дальше-то что? Чай допили и на улицу вывалили. Отошли в сторонку, собрались в кучу, а там уже и разговорились негромко. — Тут такой моментик учитывай, — сказал Сергеич. — На работу здесь не один день набирали, так? То пустые деревни заселять уехал, кто лес свалить. В общем, работы-то тяжелые в сущности. Но добровольцев набрали. Первопроходцев, можно сказать. А тут такая благодать вроде при ГЭС, в тепле и удобстве, и до сих пор вакансии. — Как-то странно, — сказала Вика. — Полагаешь, что на самом деле на что-то другое приглашают, — уточнил я. «Приглашают-то на ГЭС», — сам читал, усмехнулся Сергеич. «А вот куда повезут, это уже вопрос такой, отдельный как бы». «И что, думаешь?» — спросил Леха. «На торф, думаю», — ответил Сергеич, — «на роль зэков». «Были раньше такие зоны торфяные, хуже них разве что рудники урановые. А морды у нанимателей видел?» «Похоже», — подумав, — согласился я. «Главный, как я понял, здесь инициативу не зажимает, лишь налог берет». А если торф нужен, то тот, кто обычно наладит, будет всегда при деньгах. Что делать, думаешь, перешла к конкретному Татьяна? Думаю, что уточнить это надо, ответил я. Нас сюда на разведку послали, в конце концов, значит, информация нужна всякая. Если тут что-то не так, то знать это мы должны по-любому. От этого вся политика будет строиться. Можно у людей поспрашивать аккуратно, влезла Ксения. Должны знать. Кто знает, тот не скажет, покачал головой Леха. Даже такой красивый, как ты. Если мы насчет торфа правы, разойдись информацией и конец всему набору добровольцев. Силой увозить придется. А здесь, как я понимаю, это все же не принято. Что делать будем? Пока приглядывать решил я. Если людей наберут, то их повезут куда-то. Вот и отследить неплохо было бы. Как тут отследишь, даже чуть возмутился Шмель. Дороги пустые, будем как прычь на заднице, если следом поедем. Надо по карте прикинуть, решил я. Да и уточнить можно, откуда торф возят. Наверняка не так много места, сейчас как бы даже не вообще одно. Сказать, что ищем купить или еще что, покумекать надо. Думаю, что насчет этого скрывать инфу не станут, разболтают. А дальше? Дальше что-нибудь сообразим. С картой надо посидеть, прикинуть, какой торф здесь самый простой к вывозу и доставке. Если его на ТЭЦ возить будут, то наверняка в Тверь. Валера Воропаев. 17 апреля, вторник утра. Ящик, что захватили в офисе удивительно изменившегося Уринсона, вскрыли сразу, как только привезли в дом. Когда срезанная дверь отвалилась со сковородочным грохотом, Валера заглянул внутрь и присвистнул. «Не зря, не зря», — сказал он и, обернувшись к слесарю, вскрывавшему сейф, добавил. «Чего вылупился? Шагай давай. Зайдешь завтра, рассчитаюсь за труды». В сейфе было золото и были камни, и того, и другого много. В ценах на камни Валеры ориентировался плохо, но все равно понял, что на несколько миллионов долларов по старым ценам здесь набралось. А сейчас цена от золота так еще и задралась, насколько он прикидочно мог определить. Бумажные деньги отмерли, а какой-то эквивалент товара все же нужен. По рации вызвал самбиста, который был у себя в коттедже и подошел через пять минут. Он был чуток бухой и спал, видимо, потому что зевал на ходу. — Чего хотел? — спросил он у Валеры. — Гляди, — сказал зять, показывая на кучу сокровищ, лежащих на столе. — Пополам пилим, только пацанов своих премирую и Витали компенсацию за руку выдам. — Кстати, — оживился самбист, — куснули у тебя парня, так? И ты ему руку отрезал? — Ага, — кивнул Валера, — зато живой остался. — Бригадиром сделаю, пусть командует, стоящий пацан. — Да это не вопрос, — согласился самбист. — Я к тому, что так спасти все же можно, получается. — Можно, проверено. — Тогда у меня к тебе предложение, — сразу сказал Володя. — Ага, — кивнул Валера, доставая из шкафа бутылку коньяку шато пино. — Будешь? — Лей, — кивнул приятель. — Ты слушать-то собираешься? — Да слушаю, я слушаю. Валера плеснул на дно огромных сужающихся кверху бокалов по лужице напитка. Передал один бокал самбисту, убаюкав вторую себя в ладони, зажав ножку между пальцев. Крутанул несколько раз, заставляя янтарную жидкость омыть тонкие стенки бокала. Запахло виноградом. «Слушай, класс какой!» — сказал самбист, пригубив. «Это что?» Фон пино. Каждая бутылка номерная. Все с одного виноградника. Бывает только Экс-О», — объяснил Валера. «Лучший коньяк наряду с Хином». «А Хеннесси?» «Хеннесси жулиё!» Никто толком не знает, откуда они даже виноград берут. У них своих виноградников на 100 бутылок, условно, а продают миллион. А этот, он постучал ногтем по стеклу, этот напиток богов. Так говори, чего хотел, целишься, блин? Ага, к чему я кивнул самбист? Колено говорил, что у них стволы в два раза дороже, чем в наших краях, так? А у нас оружейники и так цены держат дурные, только за счет того, что нам лишнего не надо, а покупают у них помалу, так? Ну и дальше что? «За опт по цене их можно в два раза нагнуть, они все равно за это не платили. На золото поведутся, у них от него аж скулы сводят. То есть нажить можно раза в три или в четыре. Так что предлагаю тебе загрузить завтра машину товаром от них и сгонять в медное, к колену на базар». «Нажить?» – просто чуть удивился Валера. «Нажить. Да и должники в сарае у меня накопились», – пояснил самбист. В «КамАЗ загрузим и продадим оптом, а от них тоже затаримся чем-нибудь». «Ты тоже собираешься?» – удивился Валера. Самбист в дела коммерческие не лез пока, занимался все больше силовыми акциями и мародеркой, перевалив весь бизнес на друга. «Ага!» – кивнул тот, пригубив из бокала. Огляжусь, и тему одну перетереть надо. Да и просто здесь сидеть заманался, скататься куда-нибудь охота. Колено звал, обещал встретить как надо. «Ну, тогда давай, я со всей радостью». На этом вчера разговор и завершился. Допив коньяк, Валера направился к тыловикам, которые к вечеру уже подгрузились водкой до состояния здорового красномордия и довольно быстро достиг с ними торгового консенсуса на несколько ящиков автоматов и гранат. Много решил не брать, чтобы пока проверить в реальности теорию самбиста о выгодности такой торговли. Хотя в главном самбист был прав, ведь золото сделал тыловиков весьма гибкими в вопросах ценообразования. Благородный металл быстро возвращал утраченные было позиции. Какой-то эквивалент накопленному добру и затраченному труду людям требовался. С утра он с Матроскиным и еще одним бойцом, прозванным Швили за длинный нос, на уазике подкатили к сараю, куда самбист повадился запирать должников. Таких набралось 11 человек, проигравших на местных лохотронах все, что до этого имели. Теперь их грузили в КАМАЗ под увещевание Борика, говорившего им. «Поработайте пару суток. Спишем с долга по совести, не бойтесь». «А что за работа?» — спросил один из должников, одетый в камуфляжные штаны и драный чуханский вшивник, который ему выдали вместо проставленной и проигранной куртки. «Да погрузить что-то надо!» — отмахнулся Борик. «Нормальная работа, а за выезд еще трудодней накинем. Не боись, хуже уже не будет. Ты и так сделал все, что мог. Раньше думать надо было, теперь отрабатывай». «Да я чего?» — вроде даже смутился мужик в ватнике. Валера мысленно позволил себе усомниться в словах Борика о том, что хуже не будет. Он был твердо уверен, что будет именно хуже, причем намного. Но говорить об этом вслух, естественно, не стал. Подкатил крузак, в котором сидел самбист и пятнистый БРДМ-2, который где-то добыли и подогнали братве-толовики, обменяв на право пожизненной бесплатной аренды одного из ангаров рынка. Теперь это была главная ударная сила самбистовой бригады. Краса, можно сказать, и гордость. Должников загрузили в кузов, а следом залезли шестеро самбистовых пацанов с автоматами – расположившись на скамейках и закрыв высокий борт. Из-за угла выехала полугрузовая «Газель», в которую рядом с водителем заскочил «Борик». Как раз в нее товары загрузили. Двинулись, командовал самбист, и колонна разношерстных машин покатила в сторону уже построенного моста через ров. С Дмитровки на Ленинградку выскочили по кольцевой бетонке, что раньше обходило рубеж ПВО вокруг столицы, и затем без помех направились в сторону Твери. Никого не видели, машин встречали мало, И вообще рассказывать про эту поездку было нечего. Уже в Медном, когда нашли базар и по рации сумели связаться с коленом, Валера обратил внимание на три примечательные машины на охраняемой стоянке. Два УАЗика, переделанных во вполне серьезные рейдовые машины с пулеметными турелями и внедорожный грузовик с кунгом, крашенный в камуфляжные цвета и защищенными решетками стеклами. «Матроскин, глянь, как кто-то сделал», — сказал Валера, показав бойцу на интересный транспорт. «Ага». Круть, согласился тот и постучал по дверцу машины. Может, и нам так это переделать, с пулеметом бы ездили. А что, пожал плечами Валера. Мысль удачная вообще-то. Не все же из окон стрелять, в случае с чего. На случай нападения всяких тварей они укрепили брезентовый тентуазика с сеткой рабицы изнутри, как делали все окружающие. Но тотальная переделка машин, которые он сейчас наблюдал, ему понравилось больше. Он еще подумал, что надо будет рассмотреть их поближе. «Может, поискать тех, кто приехал?» — спросил Матроскин. «Поищи. Узнай, кто такой работой занимается. Заплатили бы нормально, не вопрос». Швили, выясни!» — скомандовал Матроскин бойцу, и тот выскочил из машины, прихватив заодно напарника, которого звали демоном всего лишь за имя Дима. Посмотрев вслед бегущим к стоянке солдатам, Валера махнул рукой и сказал Матроскину. «Давай за остальными, а то потеряемся». Газель Борика завернула на рынок, куда ее пропустили как почетного гостя, без взимания оплаты за место. А остальные машины покатили за «Жигулем-четверкой», показывавшим дорогу. Резиденция «Колена» была прямо на берегу Тверцы, у пристани. Добротный особняк, выстроенный местным богатеем, судьба которого осталась неизвестна. Не дворец, разумеется, это не рублевка, а так силикатный кирпич, а во дворе вместо газонов английских грядки советские. Но все же дом большой. Рядом с ним было несколько домов попроще, в которых расселилась братва. Самбиста с Валерой встретили во дворе радушно. «Шашлык будет позже!» «Не ждали!» — объявил Колено, поочередно обнимая каждого и пропуская в калитку. «Знал бы, с утра велел бы зарядить, пока могу чайку предложить. В беседку вон проходите, садитесь!» Действительно, едва расселись, как из дома выскочили две пышные девки, вытащили чайник, исходящий паром, и блюдо булочек. «Булки, пробуйте!» — кивнул Колено. «Местные на базаре пекут и мне с утра корзинку закидывают». «А это что за булки?» — усмехнулся Валера, кивнув на девок. «Мои», — гордо объявил гостеприимный хозяин. «Собственные. Жены считай. Одна еще на базар поехала». «Ну ты гля!» — восхитился самбист. «Если бы я был султан!» «А чего даже удивился колено? Запретов на это нет, так что все законно. К тому же двенадцать лет сам понимаешь, кем обходился. Наверстываю». «Чем приехали?» «Людишек тебе привезли на торф», — сказал самбист. «Нужны еще?» «Конечно», — обрадовался тот. «А не в курсе вообще?» «Нет», — замахал руками Володя. «На кой нам проблемы?» «Думают, что их загрузчиков привезли. Поработать и домой». «Ага, понял», — кивнул хозяин. «Сейчас пацанам скажу, чтобы определили их с теми, что мы набрали. Скажу, что бревна на станцию грузить повезем. Это нормально». Оставив гостей, он вышел из беседки, подозвал какого-то пронырливого вида пацана лет 15 с виду, что-то пошептал ему на ухо, после чего тот убежал в калитку. Ожидавший на улице КамАЗ сразу тронулся и покатил дальше по улице, к большому сараю. Колено посмотрел ему вслед, затем направился к гостям. «Чего сидите ждете?» — спросил он. «Налегай на булки, остынут, хуже станут. Или вам чего покрепче с утреца?» «Да ты что?» — аж замахал руками Валера. «На часы посмотри. Чеку, пока в самый раз. С булочкой». При последних словах глаза его скосились на упитанную деваху, сноровисто разливавшую чай. «Не, это мое!» — засмеялся Колено. «Но для вас найдем без проблем. Такого добра у нас хватает. Есть тут Ашотик один из ментов. Он два бардака открыл. Нам платят за подышать. Обеспечит. Но это к вечеру. Пока о делах. Что за тему привезли?» Да заеду, тема, ответил самбист, принимая из пухлых ладонь и девахи чашку на блюдечке. Непутевый народ из Подмосковья менять на еду надо? Надо, кивнул колено. Больше работников, больше работы. Тут уж не главный, и в бревне нуждается, и в торфе, и в угле. Человек серьезный, конкретный, умеет нужных партнеров заинтересовать. Лесоповал организовать надо, например, и ускакали устроить хотят, шепнули мне вчера. А кто главный, кстати, спросил самбист. «Бурко коротко ответил, колено слыхал за такого?» «Олигарх, что ли, фармкор? Он самый!» «Ну ты скажи, — удивился Валера. Тестюшка мой с ним вроде как в партнерах был. А где сейчас тесть с интересом повернулся к нему хозяин?» «Да я знаю, — пожал плечами Валера. Урод он был, мой тестюшка, так что не в курсе я, разошлись дорожки наши». а, -а, -а. ну и ладно, — потерял интерес к теме колена». «Вообще заедет от них человек сегодня, познакомитесь, к обеду обещал быть». Авторитет посмотрел на огромные бланпа и добавил «Часа через два подъедет, как раз к шашлыку». Сергей Крамцов, 17 апреля, вторник день. Не то чтобы Пантелеев настаивал на столь подробной разведке с выяснением всех местных тайн, но если уж берешься за работу, то делай ее нормально. А если наши подозрения оправданы то и отношение к местным структурам будет соответствующее. Возможность захвата людей для рабского труда меня не удивляла ни капли. Было бы странно, чтобы этим никто не воспользовался. На опустевшей земле каждая группа людей могла жить по своим собственным законам. Главное при этом было откровенно не нарываться. Взять тех же базарных, гости к которым мы ездили недавно. Бандиты, они везде бандиты, но пока не покушаются на интересы соседей, им точно ничего не грозит. Неважно, торгуют они наркотиками или не торгуют, устраивают лохотроны или не устраивают. Главное, что жить никому не мешают. А отсутствие беспредела и махновщины на своей территории гарантируют. И мертвяки оттуда не идут. Куда деваются те, кто проигрался в пух и прах на их территории? Очень допускаю, что прозябают на черных работах. Кто-то же копал там землю и убирал на рынке. Сам к ним пришел, сам нашел себе проблем, сам в них и вляпался. Кого винить будешь? В данном случае базарные были в роли той грязи, которую свинья найдет. Не найдет эту, так поищет другую, и все же вляпается в результате. А вот если они начнут людей, скажем, ловить в других местах, тогда и разговор с ними другой может быть. Базовый принцип нарушится, который гласит, что каждый сам себе ищет проблемы и сам же за все отвечает. Хуже, когда проблемы начинают искать людей сами. Капитаны экономики лихолетия — это одно, такое уж время наступило. А если выяснится, что людей отсюда увозят, то это будет другое. И называть их надо будет работорговцами. Мы разделились пополам, решили пошляться по селу, оглядеться, послушать, о чем люди говорят. Благо и повод был. В селе и трактир имелся, куда зайти можно. И магазины, не только на базаре. Гулять мы пошли вчетвером. Леха с Викой, да я с Татьяной. Но для начала зарулили все же на стоянку, было желание на карту посмотреть внимательней. А лучше место, чем кунг-садка, для этого не найти. Установили столик, раскинули листы карты, посидели над ними минут десять. «Васильевский мох однозначно», — сказал я, после того, как мы аккуратно выискали все обозначенные торфоразработки. «Почему?» — спросила Татьяна. «Вот ТЭЦ!» — ткнул я пальцем. Прямо от нее ветка и прямо до разработок. «Единственный вариант. Из других нужна или перевалка автотранспортом, или просто возить далеко, или город объезжать надо. А с этой стороны всего удобней, уверен, что отсюда». «Доветка может не рабочей быть», — сказал Леха. «Торф нормально добывать с каких пор прекратили? С перестройки?» «С газификации экономики», — сказал я. «Даже чуть раньше перестройки. Но думаю, что не везде. В Твери сам Бог велел торф пользовать. Много и близко, дешевле газа мог обходиться». «Возможно», — кивнул он. «А предлагаешь, что конкретно?» «Вперед уехать. Вот здесь найти позицию, если удастся скрытно подобраться». Патроном, который крутил в руках, я обвел точку на карте. «И отсюда пешком разведать». «Что именно?» «Вдоль дороги пойти к разработкам. Там все на месте и увидим. Если у них рабы есть, то наверняка заметим». «Может и не быть», — возразила Татьяна. «Сказали же, что объявление только появилось». «Значит, подождем, посмотрим», — ответил я. «Мы садко для жилья зря приспособили, что ли? И пайков у нас на неделю. Посмотрим, что к чему». «В любом случае, дорога туда одна, через мост на Троицу и оттуда на Васильевский». «И куда там прятаться?» — удивился Леха. «Там поля одни по карте и болото. Надо до самого поселка ехать, единственный лес, а так и напороться без проблем». «Вот здесь можно съехать раньше, в объезд полей». Я провел острием пули маршрут по едва намеченному проселку, переходящему в просеку. Где-то здесь встать, а отсюда выдвинуться пешком. Тут по прямой, три километра всего. Можно и ближе устроиться, но стрёмно. А если мертвяки, чуть удивилась Вика, пешком не опасно? Ну какие здесь мертвяки, возразил я. Тут две деревни, лес и сплошные болота. Чего им сюда идти? К тому же река от города защищает. Единственный мост железнодорожный в этом направлении. А он как раз за ТЭЦ. А там, как я понимаю, люди, так что не пропустят. Да и зомби сами дальше не пойдут. Верно, согласилась Вика. Вроде нормально план выглядит. Это же поля дальше? Не совсем. Редколесье все больше. А что? Думала, сапушки рассмотреть все можно будет. Нет, не выйдет, вздохнул я. Было бы слишком просто. А так паршивенькое место. И не спрячешься, и далеко не заглянешь. Придется мудрить. «Пошли гулять, что ли?» Едва открыли дверь Кунга, как столкнулись с двумя молодыми парнями в натовском камуфляже, дорогих разгрузках и с автоматами АКСМ, повешенными по модному, петлей за заднюю антабку. У обоих еще и по подствольнику. Несмотря ни на что, по ним было видно сразу, что это срочники-дезертиры. Черт его знает, штамп на них стоит невидимый или что? «Ребят, здорово!» – поздоровался один из них, светловолосый и весной щитый. «Тебе не болеть», — ответил я, ожидая продолжения. «Вопрос к вам имеем, не возражаете?» «Жги». «Где машины вам так сделали?» Признаться, я совсем другого ожидал. Слишком мозги заняты мыслями о будущей разведке, возможными каверзами возможного врага, а тут я даже опешил, меня с ответом Леха опередил. «Сами сделали, а что?» «Да офигенно сделали», — заявил Конопатый. А второй с длинным как клюв носом лишь кивнул. Нас старший заслал спросить, можно так еще машины переделать? У нас козлы есть, но обычные. «Ну, можно, наверное, даже немного растерялся я. Но только мы далеко отсюда, из-под Москвы приехали. Нифига себе даже обрадовался боец. А мы тоже, мы на базаре обитаем, знаете, у Пироговского водохранилища». «Знаем», — подтвердил я и добавил осторожно. «Даже заезжали к вам». «Ну, тем более, так сделаете». Слышь, войска, тут такое дело, вступил в разговор Леха. Мы этим специально не занимаемся, на продажу в смысле. Для себя сделали и достаточно. Ну ее, разочарованно потянул боец, а боссу понравилась страсть. Чертежи можем дать в лес в разговор я. Со всеми спецификациями, но не на халяву, естественно. Есть мастерская нормальная? Мастерская есть, чуть озадаченно ответил он. «А заказать там, где вам делали, нельзя?» «Сами делали, сказано же уже», — надавил я. «Но секрета нет. Чертежи поменяем, и вам дешевле». Хорошо кивнул Конопатый. «Вы тут пока? Мне с боссом поговорить надо, так ничего не скажу». «Говори легко», — согласился я. «Связь есть с тобой?» «На общем канале местном», — ответил боец, похлопав по рации в разгрузке. «Матроскина вызывай». «Матроскина, говоришь?» — засмеялся я. «Матроски на вызову! А ты пламя вызывай, мы откликнемся!» «Пламя?» – чуть удивился он. «Из Солнечногорска?» «Оттуда!» – ответил я, решив не скрывать, откуда мы такие появились. Так, для внушительности. Вроде впечатлился. Махнул второму рукой, и оба побежали в сторону реки вдоль забора рынка. А мы решили еще раз бросить взгляд на лагерных перемещенных лиц и биржу труда. «Так, приглядеться, может, еще что заприметим!» Прошлись снова по базару, приценились к товарам. Я удивился, насколько здесь оружие дороже, чем на подмосковном рынке. Не удержался, спросил продавца. про щелыжистого вида лысоватого мужичка лет сорока в роскошном горнолыжном костюме, выглядящем дико среди местной грязи. «А чего цены такие высокие?» «Чего это высокие?» — удивился тот. «Цены как цены, у всех такие, бывают и выше». «Странно», — сказал я. У нас возле Москвы куда дешевле, раза в два. «Слышал, знаю, неожиданно для меня сразу согласился мужик. У вас же с арсеналов оружие раздавали всем подряд, так?»